У меня никогда рабов не было. Мне случалось об этом и сожалеть. Может быть, в моей душе есть и такая частица, которая жаждет полной собственнической власти над человеком. Но ну, если я выродок, тем хуже. Но я этого не думаю. Ах, господа, кто знает, кто знает, из каких инстинктов слагаются лучшие человеческие чувства, из каких побуждений совершаются так называемые доблестные подвиги, Шаткая, шаткая вещь человеческая душа. Вот уж из нее никак нельзя сделать исходное положение. Ничего хорошего не построишь. «Говорите о себе», — хотел было сказать Талызин, которого все больше раздражал этот самоуверенный старик в неприятно саркастическом тоне, перескакивавший с одного серьезного предмета на другой. Но Талызин не сказал... «Говорите о себе из учтивости, и в особенности потому, что счел этот ответ слишком общедоступным. Вероятно, так подумала половина гостей». «Я, конечно, говорил о себе», — сказал Ламор, отвечая общей мысли. «В нашей среде полагается быть откровенным, хотя это и трудно. Вот я на себя и оглядываюсь. Опыт жизни у меня есть, большой опыт господа». Много я видел и ко многому был причастен. Что же мной руководило? В молодости на девять десятых похоть, но это в счет не идет. Потом себелюбие тоже не идет в счет. Жажда знания. Да, это было и осталось. У всякого человека есть что-либо одно, самое настоящее, самое подлинное. У меня, пожалуй, это». А вот жаждой общественного блага каюсь, прежде я не страдал вовсе. Я об этом и не жалел, видя, что делалось вокруг меня, особенно в последние годы. Ведь тысячи самых свирепых разбойников, тысячи картушей, господа, не пролила десятой доли той крови, которую из жажды общественного блага пролил добродетельный Робеспьер. Я и думал прежде, слава Господу Богу, что не все люди и не целый день мучаются жаждой общественного блага, а то они давным-давно перерезали бы друг друга. Так я думал, а потом пожалел. Почему сказать затрудняюсь? Он замолчал. — Я, господа, — начал Ламур снова, — скажу прямо. Я не могу себе представить другого понимания жизни, кроме чисто пессимистического. Я, как те грешники, которых, помните, Данте посадил в ад за то, что они не любили жизнь. В воздухе родимом, который блещет солнцу веселясь, мы были скучны, полны вялым дымом. Строки из ада Данте, песня седьмая, стих. 121-й, 123-й. Перевод Лозинского. Так, видно, я до самой смерти не пойму, в чем тут было преступление. Боюсь. Боюсь жизни! Вскрикнул он неожиданно и снова замолчал, закрыв глаза. Гости смотрели на него с все большим недоумением. На лице генерала выразилось сожаление. Он опять, видимо, ждал другого. Вот мне восьмой десяток. Позади бесконечное кладбище. Впереди как будто ничего нет, кроме смерти. А я боюсь, как бы она, жизнь, еще чем-либо меня не удивила, чем-либо постыдным, смешным, отвратительным она на этом мастерится на безвыходные положения. А ведь многие так знали, так любили радости мира, как я, Мне и теперь до глупости тяжело сознавать, что всего этого я безвозвратно лишусь очень скоро. Я человек, мучительно страдающий по ночам бессонницей, боюсь вечного сна. Как глупо. Да-да, я знаю, это старое, это очевидно до плоскости, но в плоскость и упирается жизнь в своем конечном итоге. Говорят, без веры жить нельзя. Я хочу сказать, без веры в загробное существование. Можно, конечно, но очень, очень худо. А веру взять неоткуда. Чего же себя обманывать?